Глава 4. Взгляд именитого адвоката скользнул по мне снизу вверх. Не поясничайте», — усмехнулся. Пойдёмте. Не пойду, упёрлась. Хотите заставлять, применяйте силу. Донна, не доводите. Мистер Прайт», — послышалось вдруг позади и в коридоре показалась Вилма. Увидела твоего бульдога на пороге с поводком. Может, присмотришь, а то нагадит на клумбе. Прайд криво усмехнулся, а я засмотрелась на Вилму. Ей около 50, но выглядела она сногсшибательно. Настоящая львица с королевской грацией и идеальной выдержкой. Я слышала, что её 10 лет назад бросил муж ради внезапного влечения к одной из консультантов его компании. Экспертиза, конечно же, доказала, что она оказалась истиной, но сама Вилма в это не верила оставь мою клиентку в покое, Прайд. Она не подписала уведомление. Это ничего не меняет. зато меняют камеры наблюдения, на которых ты помахал перед носом моей клиентки бумажкой, а теперь угрожаешь, я права? Или пересмотрим вместе? Ты же знаешь, что дело заведомо проигрышное. Слабеено в его голосе я ощутила явно. Чёрт, почему я не подумала об этом? Отказать, подписать уведомление я не могла. Но мне даже не предложили. Скорее всего, проид думал дать его мне на подпись в машине. Но Вилма мастерски раскрутила этот его просчёт. За такие ты не берёшься, тебе просто не интересно. А теперь у тебя есть важное дело ответить на претензию, которую я отправила в твою коллегию по поводу нарушения процедуры. Прои оскалился. Ну хорошо. Я проинформирую своего заказчика о ходе дела. Сволочь знал, куда бить. Не согнуться под тяжестью его обещания стоило последних сил. Но когда он исчез за поворотом, я всё же опустилась в кресло. Я пойму, если вы откажетесь, выдала глухо. Я тут только осознала, что боюсь Харта, когда пройдёт доложит ему обо всём. Немало дверей, что стоят теперь между нами, слетят с петель. Если я на самом деле его пара, Странно добиваться правды, в которую сам не веришь. Не откажусь, но будет тяжело. Пойдём. И она открыла двери медицинского кабинета.